Глава 12. Мессия. Я прекрасно понимал, насколько сильно закрутил гайки. По большому счёту, основная масса жителей графства это никак не касалось, а вот дворяне, их новые законы и правила должны были серьёзно напрячь. Причём даже тех, кто был не у в том плане, что никакие интриги против меня никто крутить не собирался. Но я намеренно усложнил им жизнь, чтобы сейчас, пока для этого имеются благоприятные условия, как можно больше вылезло всякой пакости, с которой я могу быстро разобраться. Ведь в дальнейшем я планировал существенно ослабить хватку и опасался, что тогда на свет полезут те, кого я не добью сейчас. Нет, в любом случае заговоры случаться будут, но всё же мне было жизненно необходимо сократить число своих недругов прямо сейчас. Плюс ещё это было эдакой демонстрацией. Значит, мол поглядите, что с вами будет, если за вам не возьмётесь». А ещё, кроме кнута, у меня имелся и пряник. С момента, когда министр понял восстание, прошло уже три месяца, я внимательно приглядывался к одному из его племянников, которого, как и всех других родичей министра, я лишил регалий. В отличие от других, племянник не выражал, во всяком случае, публично, недовольства мной, молча тянул службу. А служил он в одном из гвардейских полков и ни раз, и ни два хорошо показал себя в боях против мятежников. Кстати, об этом. Как на заказ после того, как в столице начались боражения на окраинах тоже возникли бунты. Их я усмирял жестоко и быстро, в очередной раз оправдывая своё прозвище. Ну так вот, родич опального министра безропотно выполнял приказы, успел подняться по служебной лестнице, перепрыгнув сразу две ступеньки и... идеально подходил для очередной моей затеи. Ох, это надо было видеть. Какие же лица были у тех, кто явно не одобрял мои методы, у тех, кто так или иначе поддерживал мятежников. но ну, на людях вовсю клялся мне в верности. И главное, как долго это мусолилось во всех ток-шоу. А говорю я о дне, когда вызвал к себе того самого опального родича министра и... вернул ему титул. Имущество и даже наградил сверх того. «Новоиспечённый полковник, лично мной, произведённый в это звание, не верил тому, что видел и слышал. Он даже вышел из тронного зала с таким видом, будто был не негнущимся оловянным солдатиком. Ну да ладно, отпустит. Зато он стал отличным примером того, насколько я ценю преданность и верную службу. Свежеиспечённый полковник получил под своё командование несколько мехбригад. Он был на окраины, наводить там порядки» а затем, вернувшись в столицу, вновь был мною одарён. Но в этот раз не он один. немало дворян, у которых гулял ветер в карманах, которые ничем не владели, быстро сообразили, как можно быстро подняться. Так что награждение бравого полковника было не единственным в тот день. Многие благородные воители были мной отмечены. Затем наступила очередь чиновников и даже выходцев из простого народа метод кнута позволил мне завоевать уважение и страх, заработал для меня нужную репутацию, ну а пряником я смог быстро заполучить себе верных последователей. В людях, которых я награждал в тот день, можно быть уверенным, они горой будут стоять за меня. Ведь до меня у них не было ровным счётом ничего. А теперь всё, что имеют, а получили они немало, имеют только и исключительно благодаря мне. Так что наместник Лэн Гринтир для них и начальник, и бог в одном лице. Если бы Рикар вернулся, дело шло к его вашествию на престол. Уверен, эти люди могли бы поднять восстание, ведь от этого уже зависело их собственное дальнейшее благополучие. А уж как относится ко мне Рикар, ко мне и моим людям, многие знали. Однако напрасно я готовился к противостоянию к брату. Или отцу, если он вдруг передумает. Беда пришла, откуда не ждали. Первые сигналы о чем-то странном, происходившем на окраинах, начали поступать уже давно, но я не придавал этому значения. Вооруженного восстания нет, люди работают, платят налоги, логистические пути не нарушены. Короче говоря, кроме сигналов, никаких других признаков проблем нет. Но вот когда мне донесли о некоем «мессии», меня это знатно напрягло. Уж не знаю, действительно ли так, однако мне казалось, что всякие мятежники, бунтовщики и заговорщики — куда меньше опасность, чем всякого рода фанатики, особенно религиозные. Именно последние мне казались самыми опасными. Быть может, Орден, вторгшийся в моё баронство, заставил так думать? Быть может, тот факт, что против меня играли высшие чины церкви, повлиял на меня? Однако именно сообщение о Мессии меня заставило напрячься. А уж когда рокаран смог навести справки о нём, я уже занервничал всерьёз. «Ну, докладывайте!» — кивнул я Рокорану, и тот начал. «Значно выявленный мессия по большей части только проповедует. Откровенных призывов к чему-либо нет, но... Вам, ваша милость, стоит посмотреть на это самому». Рокоран протянул мне мини-диск. «Что это?» «Короткая нарезка из его проповедей». Я вставил диск в терминал и уставился в экран. Мессия оказался молодой человек возрастом, судя по виду, не более 25 лет. Однако манера речи у него была своеобразной. Формулировал он свои мысли точно и просто, благодаря чему его проповеди и стали популярными. В большинстве своём он говорил о соблюдении прописанных истин и всячески критиковал тех, кто заповеди нарушает. Вроде бы ничего такого, но… В нарезке он ни разу не назвал ни одного имени. У меня сложилось впечатление, что кровавые еретики, помазанники нечистого и дитя порока и греха, антихрист, никто иной, как я. Мессия приводил множество примеров несправедливых или жестоких наказаний. Причем, сволочь такая, всячески избегал моментов, связанных с тем, за что именно упомянутые мученики страдали. Взывал людей к послушанию но при этом очень завуалированно намекал, что терпеть ничего не надо. И уж тем более волка в овечьей шкуре. Я выключил видео и уставился на Рокорана. «Что ещё?» «Теперь конкретика. Этого юношу зовут Джейден. О нём мало что удалось узнать. У меня нет никаких доказательств, однако я уверен, он связан с церковью. Фу, само собой, ты гляди, как стелят». В своё время ходили слухи, что церковь проводит эксперименты над людьми. Ведь искусственный интеллект у нас запрещен, мы боимся новой войны с машинами. Так вот, вы тогда были ещё совсем ребёнком, но всё общество взбаламутил тип, который заявил, что был рождён в инкубаторе одного из святых монастырей. Рассказывал он о том, что церковь создаёт армию ему подобных, и люди эти смогут стать идеальными воителями, верными сподвижниками церкви. «И вообще...» «Суть понял. И чем закончилась эта история?» хм, «Да ничем. Сошла на нет». Затем появилась информация, будто тип, выступивший в роли обличителя, оказался известным мошенником. Его биографию можно было легко найти в сети. А затем и сам тип исчез, будто в воду канул. «И куда же он канул?» «Думаю, церковь его убрала». «Даже так? Думаете, он говорил правду?» «Понятия не имею. Но в чём я уверен? Так вся информация о нём, уголовные дела, биография, факты, были фальсификацией. Кто он и откуда, выяснить мне так и не удалось. Впрочем, многим моим коллегам из разных графств, герцогств и баронств тоже это не удалось». «Так что же, думаете, он действительно был создан церковью?» «Понятия не имею. Но зато посмотрите, какая забавная вещь получается». Он протянул мне фотографию, на которой был изображен человек. Я внимательно вгляделся в лицо, но не заметил в нём ничего странного. «Разве что он был очень похож». «Думаете, это был папаша нашего Джейдена?» «По возрасту не совсем подходит но они очень похожи между собой, не так ли?» Я кивнул. «Вполне возможно, что тот первый, не обманщик. А то, что происходит у нас в графстве». Церковь через своих гомункулов хочет захватить графство или устроить в нём хаос? — Именно так. — Ты что, предлагаю не откладывать и заняться этим делом незамедлительно? — и что, ты предлагаешь? Схватить этого новоявленного мессию? — Да. Это вызовет массу недовольства, и лучше это сделать сейчас. Если его влияние и известность будут расти с прежними темпами, то мы можем упустить удобный момент для атаки и в конце концов можем оказаться в весьма плачевном положении. Представьте, если этот фанатик сможет собрать армию. Да ну, быть не может. Часть воителей уже присягнули ему. Также в распоряжении Джейдена есть и корабли. Пока это публично не афишируется, но... Вот же чёрт, нам только не хватало религиозных фанатиков. Именно так, сир. Поэтому предлагаю разобраться с ним сейчас, пока он не набрался сил. «Хорошо. Отправьте корпус генерала Терриба». Терриб — это и был тот самый родич мятижного министра, который стал, по мнению большинства, моим любимчиком. Естественно, это было не так. Надёжный и пока что лояльный ко мне генерал был удачлив и обладал к этому моменту огромным опытом в подавлении восстаний. Именно поэтому мой выбор и пал на него. В графстве наконец-то наступило спокойствие. Мятежники были выявлены, и сейчас либо над ними шёл суд, либо они ждали своей очереди в казематах. Я уже начал потихоньку разжимать мёртвую хватку, в которой держал графство. Хотя об этом, конечно, никто в открытую не говорил, но люди должны были почувствовать, что становится легче. А то ситуация была доведена до такого, что я чуть ли не в военное положение в графстве, готов был объявить. Однако больше некому было меня за это осуждать или обсуждать моё внезапное одобрение. Каналы теперь были либо государственными, то есть вещали, что нужно главе графства, мне, либо остались в частных руках, но их владельцы быстро смекнули, что к чему, и предпочитали помалкивать. А ну как ослабление, которое устроил наместник, лишь ширма для следующего захода. Дела графства тоже были полностью под моим контролем, и, как казалось, ничего не предвещало. Генерал Терриб уже добрался до окраина, где орудовал новоявленный миссия и пока ничего страшного не случилось. Триб не проводил никаких карательных операций или чисток, Джейдан, тот самый миссия, не предпринимал никаких ответных ходов. Ну, или, правильнее, не совершал первый ход. Даже было такое впечатление, что он, осознав, чем всё может кончиться, притаился и помалкивал. Но это лишь казалось. Спустя две недели с момента прибытия Триба на Гвинеллу, как называлась планета, где свои проповеди вёл Джейдан, Вдруг оборвалась связь. Не только отчёты к генералу не поступали, но и связь с планетой отсутствовала. Спустя два дня ближайшая патрульная эскадра, зашедшая в систему, чтобы проверить, что же именно там случилось, также пропала из эфира. Пока мои подчиненные разбирались с ситуацией и пытались хоть как-то прояснить, Джейден сам вышел на связь. Точнее, начал вещать с одного из каналов Квенеллы на всё графство. Я, к сожалению, его выступление увидел только в записи, но суть это не меняло. «Еретики уже давно наполнили империю. Существа, использующие запретные технологии, способные заставить человека подчиниться их воле, орудуют на ваших родных планетах. Графство Тир стало местом их обитания. Порождение бездны уже среди вас, они уже сеют смерть и хаос». И лишь только те, кто сохранил веру в Создателя, кто следует его заветам и помнит о миссии, возложенной на потомках первых, принявших удар нашего врага, способны противостоять им. Мы уже дали отпор этим существам, смогли изгнать их из своего родного мира. Теперь ваша очередь. Станьте с нами плечом к плечу, и мы вместе избавим мир от порождений хаоса. Очнитесь и сбросьте с себя чары. Где ваш граф? «Почему не правит его законный наследник? Кто сейчас сидит на троне? Еретик, который привел в наши дома внешников, отступник, забывший о том, что такое церковь!» Рокорен отключил запись. «Дальше то же самое. Ну вот, не дал дослушать. Еретик, отступник, порождение хаоса и... существом использующее запретные технологии». — подсказал Маркус. Они с Серым вернулись буквально несколько дней назад, как оказалось очень вовремя. — Ха-ха-ха, это он вас, Серым. — Что планируете делать? — спросил у меня Рокаран. — мы что тут делать? Собираем флот, летим к Гвинелле и наводим там порядки. Есть какие-то другие идеи? — Сир, идей нет, но вам не кажется, что это слишком просто? — Что именно, собрать флот и лететь к Гвинелле? Я имею в виду, что генерал Терриб не отвечает. Он пропал и даже не успел сообщить о том, что случилось, или должно случиться. Патрульная эскадра исчезла так же. Мы совершенно не в курсе, с чем или с кем они столкнулись. — К чему вы ведёте, Рокаран? — К тому, что этот мессия не так прост, как кажется. Это необычное восстание или бунт. Тут что-то большее. Я задумался над его словами. В них, конечно же, была доля истины, но... «Вполне возможно, что если этот Джейден, ставленник церкви, то его снабдили всем необходимым. Но что это меняет? Если мы не остановим его, он может захватить соседние системы, разумеется, если у него есть для этого ресурсы». «Чем дольше мы будем тянуть, тем больше будет проблем и потерь». Перефразировал мои слова Серый. Рокоран поглядел на него и поморщился. «Тю же мой бывший учитель и нынешний советник так и не смог переступить через свои убеждения». Он презирал внешников и относился к ним как к низшему сорту или чему-то очень похожему на людей, но таковыми не являющихся. «Я говорю о том, что нужно решать проблему, но действовать следует осторожно. Отправьте небольшой авангард. Нужно прощупать систему. Если Джейден отважился на такой шаг, как открытый мятеж то должен понимать, что вы ответите. Значит, он к этому готов или готовится». «Хорошо, сделаем по-вашему». А сейчас мне нужна подробная информация о силах, которыми мы располагали на Гвиннеле. Сколько мехов, кораблей, вспомогательных подразделений там было. Также мне нужна информация об объектах в системе. Чем вооружены станции, их орбиты, типы, размер гарнизона». «Всё вас интересующее будет в течение часа». «Хорошо. Тогда не будем тратить время. Нужно собирать флот и выдвигаться. Кажется, нам опять предстоит сражение с религиозными фанатиками». «Орден перебили, мы с этим как-нибудь справимся», — как всегда легкомысленно заявил Маркус. Я на это замечание никак не отреагировал. «Орден мы действительно разбили, но не сказать, что это было легко. Плюс у ордена было совершенно иное задание, а не захват территории баронства. Уверен, если бы они должны были просто оккупировать территории, успехов у них было бы больше». То, что происходит сейчас, если допустить, что тут замешана церковь, будет куда серьёзнее. Ордена нет, на церковь, в этом я уверен, учла прошлые ошибки и не будет их повторять. Но это, в свою очередь, значит, что нас ждёт серьёзное испытание. Флот был подготовлен в течение двух суток. Мехов я решил собой взять с запасом. Хватит уже играть с противником, это становится опасно. Мне нужно любым способом подавить мятеж. И я это сделаю.